Храм мы покинули только под утро. Земля была холодной и мокрой от росы, и Орион подхватил меня на руки. Так и нес до самых загонов, откуда доносились сопения и нетерпеливые рыки просыпающихся анкров. «Мы должны сделать еще кое-что». Вот и все, что сказал мой любимый. Он поставил меня на теплые доски рядом с одной из решеток. Из глубины ко мне тут же метнулся знакомый комочек с еще не окрепшими крыльями. Тот самый детеныш, глаза которого прежде были закрыты бельмом. Я замерла, охваченная радостью и удивлением, а малыш сунул мордочку между прутьев, заворковал, издавая булькающие мелодичные звуки, и попытался ткнуться носом в мою ладонь. Его глаза, огромные и сияющие, смотрели на меня с обожанием. «Ого!» – я рассмеялась. «Он так рад меня видеть! Неужели узнал? «Дай ему имя», – произнес Орион. «И своей крови». Детеныш будто понял, о чем речь. Затанцевал, переступая на лапках, закрутил толстой попой, подметая доски хвостом. Совсем как собака перед любимым хозяином. «А это он или она?» Я призадумалась. «Он сам подскажет, когда заключит с тобой договор. Не бойся». «Я не боюсь». Одарив Ориона насмешливым взглядом, я присела на корточки и сунула руку между прутьев решетки. Малый тут же клюнул меня прямо в палец. Я вскрикнула, но короткая острая боль мгновенно растаяла. Горлышко анкра задергалось, когда он быстро глотал кровь. И тут я услышала это. Сначала было похоже на далекое эхо. Голос. Или только тень голоса. А спустя секунду я поняла, что он звучит в моей голове. Голос анкра. Меня накрыл его неуемный восторг, нетерпение, желание стать самым сильным, самым могучим, подняться в небо выше других. И все? Для меня? Потрясенная сама не заметила, как прошептала «Альзира». Ее имя «Альзира» подняла голову, желая получить подтверждение от Ориона, что я не сошла с ума. Но вместо него рядом со мной возвышался дракон. Тот самый, на груди которого я спала когда-то давно. Тот самый, что уничтожил логово Гарлона. Тот самый, что смотрел на меня красным взглядом из глаз Ориона. Его чешуя отливала холодным полированным металлом. Гигантские крылья напоминали выкованные и стали знамена. Поймав мой взгляд, он опустил к земле огромную голову и застыл. Я медленно выпрямилась. Сердце билось, как сумасшедшее, кровь стучала в висках. Не может быть. Это то, о чем я думаю? Приглашение? Которое дарги делают только истинным паром. Меня захолеснула стремительная, пьянящая уверенность. Уже без страха я шагнула вперед. Шея дракона оказалась прекрасным трапом. Я довольно ловко вскарабкалась, по ней цепляясь за чешую, по трубной рыке анкров забралась на спину, уселась в удобную выемку между крыльев и схватилась за крепень. Удивительно, но его чешуя была гладкой и прохладной под моими ладонями. «Ничего не бойся», – раздался мысленный голос. «С тобой ничего не боюсь», – так же мысленно ответила я. И мой дракон распахнул огромные крылья.